и она поглядела на него длинным, измученным, усталым взглядом. Шатов стоял пред ней в пяти шагах, и робко, но как-то обновленно, с каким-то небывалым сиянием в лице ее слушал. Этот сильный и шершавый человек, постоянно шерсти шерстью вверх, вдруг весь смягчился и просветлел. В душе его задрожало что-то необычайное, Совсем неожиданное. Три года разлуки, три года расторгнутого брака Не вытеснили из сердца его ничего. И, может быть, каждый день в эти три года Он мечтал о ней, о дорогом существе, Когда-то ему сказавшем «люблю». Зная Шатова, наверное, скажу, что никогда бы он не мог допустить в себе даже мечты, чтобы какая-нибудь женщина могла сказать ему «люблю». Он был целомудрен и стыдлив до дикости, считал себя страшным уродом, ненавидел свое лицо и свой характер, приравнивал себя к какому-то монстру, которого можно возить и показывать лишь на ярмарках.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 Вдруг он понял, что это столь любимое существо страдает, может быть, обижено. Сердце его замерло, он с болью вгляделся в ее черты. Давно уже исчез с этого усталого лица блеск первой молодости. Правда, она все еще была хороша собой, в его глазах, как и прежде, красавица. На самом деле это была женщина лет двадцати пяти, довольно сильного сложения, росту выше среднего, выше шатого, с темно-русыми и пышными волосами, с бледным овальным лицом, большими темными глазами, теперь сверкавшими лихорадочным блеском.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 «Все это так в тебе болезненно!» — робко заметил Шатов, робко около нее ухаживая. «Конечно, больна. Пожалуйста, сядьте. Где вы взяли чай, если не было?» Шатов рассказал про Кириллова слегка, вкратце. Она кое-что про него слышала. «Знаю, что сумасшедший. Пожалуйста, довольно. Мало, что ли, дураков?» «Так вы были в Америке?» — слышала. Вы писали. Да, я в Париж писал. Довольно. И, пожалуйста, о чем-нибудь другом. Вы по убеждениям славинофил? Я... Я не то, что за невозможностью быть русским стал славинофилом. Криво усмехнулся он с натугой человека, сострившего не кстати и через силу. А вы не русский? Нет, не русский. Ну, все это глупости. Сядьте, прошу вас, наконец. Что вы все туда-сюда? Вы думаете, я в бреду? Может, и буду в бреду. Вы говорите, вас только двое в доме? Двое. Внизу. И все таких умных. Что внизу? Вы сказали, внизу. Нет, ничего. Что, ничего, я хочу знать. Я только хотел сказать, что мы тут теперь двое во дворе, а внизу прежде жили Лебяткины. Это та, которую сегодня ночью зарезали? Вскинулась она вдруг. Слышала. Только что приехала, слышала. У вас был пожар? Да, Мари. Да, и, может быть, я делаю страшную подлость в сию минуту, что прощаю подлецов. Встал он вдруг и зашагал по комнате, подняв вверх руки, как бы выступлении. Но Мари не совсем поняла его. Она слушала ответы рассеянно. Она спрашивала, а не слушала. «Славные дела у вас делаются!» «Ох, как все подло! Какие все подлецы!» Да сядьте же, прошу вас, наконец! О, как вы меня раздражаете!» И в изнеможении она опустилась головой на подушку. «Мари, я не буду! Ты, может быть, прилегла бы, Мари?» Она не ответила и в бессилии закрыла глаза. Бледное ее лицо стало точно у мертвой. Она заснула почти мгновенно.